Лиза тяжело вздохнула, пошарила в узком пространстве и вытащила бутылку водки чайковский Вот! — торжественно заявила Лизавета. — Видишь? — Ах, дрянь! — воскликнула я. — Значит, Люська не только выдула коньяк, но и припрятала беленькую. — Можешь оскорблять меня сколько угодно, — с достоинством ответила Лиза, — но имей в виду, я не дам тебе сгинуть в алкогольной пучине. Я буду бороться. Это я не про тебя. А про кого? Да, начала была я, но тут же прикусила язык. Признаться в том, что убежала из дома, оставив на вахте пьянчугу-соседку, я не могла. Да домашние десять лет попрекать меня станут. Нет уж, пусть лучше Лизок думает, что я прикладываюсь к бутылке. Лизочек, честное слово даю, больше никогда. — Ладно, — пробормотала девочка, — на первый раз поверю. — Скажи, дружочек, а почему ты решила, что бутылочку припрятала я? — А кто? — фыркнула Лиза. — Остальные просто не способны на такое. Я проводила девочку возмущенным взглядом. — Видали? Вот как ко мне относятся дома. Если происходит какая-нибудь неприятность, всегда виновата лампа. — Кто разбил тарелку? «Конечно, Лампундель!» «У кого перелилась вода в стиральной машине?» «У Ламповецкого!» «Между прочим, сами хороши!» «А Люську завтра я просто убью!» Кипя от негодования, я плюхнулась на диван и провалилась в сон. Утром выяснилось, что должен прийти мастер оклеивать дверь. По счастью, он позвонил и сообщил, «Раньше пяти к вам не доберусь». «Ладно», — обрадовалась я. К 17.00 прибегу. Подождав, пока квартира опустеет, я набрала номер телефона и, услыхав тихое «Алло», сказала. — Позовите, пожалуйста, Жанну. — Слушаю. — Вас беспокоит Ольга Сергеевна Малевич. Честно говоря, я ожидала любой, самой нестандартной реакции. Но жаночка моментально перебила меня. «Спасибо, Ольга Сергеевна, за то, что так быстро откликнулись. Я подъеду сегодня к вам в поликлинику. На всякий случай уточняю еще раз адрес. новая косовская улица, дом 70. Правильно?» Я оторопила молчала. «Хорошо, — продолжала Жанна, — в полдень вас устроит?» «Да». Выдавила я из себя. «Ну и чудесно!» — ответила мадам Подольская и швырнула трубку. Минуты две я растерянно смотрела на аппарат, потом пошла одеваться. Однако, милая жаночка хитра. Вон как ловко сообщила мне о месте и времени встречи. Я пришла на свидание заранее. В доме 70 по Новокосовской улице и впрямь помещалась самая затрапезная районная поликлиника. В коридорах сидело полным-полно народа. Я остановилась у большого окна между гардеробом и аптекой. Улица была видна отсюда, как на ладони, длинная, узкая. Одно непонятно. Как мы узнаем друг друга в такой толчее? Внезапно острое чувство тревоги сжало сердце. А вдруг Жанна хорошо знает Ольгу? — Черт возьми, надо было позвонить в салон — И расспросить Малевич, Жанна, естественно, знала о спектакле «Ревнивая эфигения Ну вот, встречалась ли она с Ольгой? Ладно, что-нибудь придумаем. Мне бы только понять, кто из всех, без конца входящих в поликлинику, баб супруга господина Бешеного. Минуты текли, стрелки прыгнули на 3 и двенадцать. В ту же секунду у порога лечебного заведения затормозила роскошная иномарка. Блестящая, бордовая, с тупым квадратным задом и устремленным вперед узким капотом. Хлопнула дверца, наружу выскочил шофер, молодой слегка полноватый парень, одетый в безукоризненный костюм и белую рубашку с неярким галстуком. Водитель обежал машину, открыл заднюю дверцу. Сначала из нее показалась нога, обутая в сапог на высоком, просто бесконечном каблуке. Потом ее владелица, стройная молодая дама. Парень закрыл иномарку и бросился вперед. Теперь он открывал обшарпанную дверь поликлиники. Через секунду Жанна появилась в холле лечебного учреждения. Вне всяких сомнений, это была она, резко выделяющаяся, в своей горностаевой шубке среди пенсионеров, замотанных в китайские куртки. Мгновение жена бешеного обозревала пейзаж. Похоже, она приезжала сюда не в первый раз, потому что гардеробщица, побросав остальных посетителей, ринулась к ней с вешалкой в руках. — Спасибо, Ляночка! — улыбнулась Жанна, скидывая манто на руки кланяющейся тетке. Я увидела, как ловко гардеробщица спрятала зеленую бумажку и шагнула к даме. — Простите. Нос уловил аромат тонких, несомненно, очень дорогих духов. — Да, — повернулась ко мне Жанна. — Слушаю. — Я Ольга Сергеевна Малевич. В лице художницы ничто не дрогнуло. Чуть раскосые, карие глаза смотрели доброжелательно. Рот сложился в улыбку. — Извините, — проговорила Жанна, — но я записана на массаж по очереди и не могу пропустить вас. Специально приезжаю к этому времени. Впрочем, если хотите, то попросите мануального терапевта из девятнадцатого кабинета. Это последняя комната по коридору. Насколько знаю, он всегда бывает свободен. Вымолвив все это... Она спокойно повернулась и пошла сквозь толпу, сохраняя полнейшее самообладание. Молодая, красивая, прекрасно одетая. Пару секунд я стояла с раздвинутым ртом, потом в голове что-то щелкнуло, и ноги понеслись в девятнадцатый кабинет. Дверь с табличкой «Прием ведет мануальный терапевт» была заперта. Наверху горела красная лампа с надписью «Не входить». Кабинет щетинился домофоном. Я огляделась. Несмотря на то, что в поликлинике кипела тьма народа, в этом глухом углу, где находилось только две комнаты, никого не было. Внезапно из динамика донеслось хриплое. «Входите, следующий, не задерживайте доктора». Я мигом проникла внутрь. Взору открылось довольно большое, скупо обставленное пространство. У окна письменный стол, посередине кушетка, накрытая простыней, в углу два кресла. В одном, закинув ногу на ногу, сидела Жанна. Увидав меня, она преспокойно раздавила в пепельнице недокуренную сигарету и, ласково улыбаясь, спросила. — Кто вы? И зачем назвались Ольгой Малевич?